Вот все, что она сказала кузену Уоррентону, ни на секунду не переставая сиять светской улыбкой. «И наш кузен совершенно прав», — мешался милорд. Глаза, опущенные на пяльца, вдруг на миг поднялись. Молодой человек не должен только бездельничать и развлекаться иногда. Ему следует перемежать забавы чем-нибудь полезным, а слушать скрипки и прогуливаться по курзалам в Танбридж-Уэлзе. Или «Бать, и он еще успеет».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 Папа не питай к нему ни малейшей склонности. Вы мне тысячу раз это повторяли. А если вы не любите отца до брака, то уж потом и вовсе его не обожали со смехом, вмешался Уильям. Мы с Ван хорошо помним, как наши досточтимые родители изволили браниться. Верно, Фан. А наш братец Эсман поддерживал мир в семье. «Ах, не напоминай мне об этих ужасных, вульгарных сценах, Уильям!» — скричала маменька. «Когда ваш отец спил слишком много, он превращался в безумца, что должно было послужить вам предостережением, сударь, ибо и вы приобретаете эту мерзкую привычку».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 Был, уведомил ее, что его матушка и сестрицы грызутся, что отнюдь не было редкостью, как отлично знала госпожа Бернштейн, потому что Фаня решила выйти за кузена, за дикого индейца, а ее сиятельство ей не разрешает. Фани возмутилась с самого первого дня, когда маменька запретила ей разговаривать с этим молодым человеком, она и двумя словами с ним не обменялась. Она помнит, что приличествует ее положение, и она не хочет, чтобы ее скальпировали индейцы или съели медведи.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 Она припомнила десятки известных ей случаев, когда молодые люди влюблялись в пожилых женщин. Она вспомнила, как часто в последнее время Гарри Уорринтон исчезал из дома. Она приписывала эти отлучки его увлечению скачками. Она вспомнила, что нередко, когда он, исчезая, Марии Эсман тоже нигде не было видно.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 как раз в ту минуту, когда она произносила слово «невозможно». «Невозможно, сударыня? Ну, не знаю», — возразил Уэлл. «Маменька предупредила Фан, чтобы она держалась от него подальше». «А, так ваша маменька действительно предупреждала Фане об этом?» «Разумеется, дорогая паранесса». «Еще как предупреждала, она щипала Фане руку до синяков, ну и грызлись они из-за этого».